не просто было подойти к Петру Поликарповичу и спросить, а что собой представляет доктор Бахарев. «Какое это имеет значение? Вы отдаете себе отчет, какой конец вас ожидает здесь?» Насупившись, ответил он. «Но все-таки что он за человек?» «Ну я знаю, знаю, о чем вы спрашиваете. Да, говорят, он любит женщин, но я ему все объяснил про вас». Он не посмеет с вами вести себя неподобающим образом. Вам надо срочно выбираться отсюда, вы уже инвалид. Как жадно я схватилась за эту отговорку. Действительно, с чего я взяла, что могу оказаться предметом его поползновений? Какой я вообще предмет? С чего это пришло на ум Рашиду и мне самой? Инвалид да ходяга. Только бы вырваться, только бы убраться отсюда. Господи, что со мной будет? Замирала я, слушая, как вошедший через несколько дней в барак нарядчик зачитывал фамилии, назначенных в лазаретный этап. Меня в списке не было. Разве я не знала, что будет именно так? Знала. Ведь Васильев еще не довел дело до конца. Он доведет. Попрощавшись с Тамарой Тимофеевичевой, которую увозили в лазарет, я присела на бревна. С убийственно-хозяйским спокойствием Васильев провожал уходящих за зону людей. Этап ушел. Не осталось сидеть на бревнах. Ветер ударял в спину, подбираясь под воротник гнилой телогрейки, утаскивал накопленное малое тепло. Завтра тот же портяночный дух, пожарное дежурство, черная пропасть сна, похожего на смерть, и дыхание этой смерти. Хранясь и прячась, Петр Поликарпович упрашивал кого-то из вольных позвонить в отделение, узнать, возможно ли что-то поправить. Он рассказал, что доктор Бахарев предпринял еще одну попытку вызволить меня отсюда, будто бы зачем-то порвал мой формуляр, и у него из-за этого неприятности. Все это плохо задерживалось в памяти, поскольку какое-то еще и опять верить было наивно и глупо. Мое присутствие в жизни ничем не подтверждалось, разве только фамилии в лагерных списках и сочувствием двух-трех людей. Чем больше я была поражена, когда спустя пару недель за мной, совсем уже потухшие, прибежали в барак. «Быстро! Скорее с вещами на вахту!» «Клятву нашу помню! Но если не увидимся, никогда тебя не забуду», успела я сказать Наташе. «Молодец, Бахарев! Какой молодец!» — восхищенно повторял провожавший меня до вахты пётр Поликарпович. «Какую самоотверженную жалость надо было проявить к умирающему человеку, чтобы приложить столько сил для его спасения, сколько их потратил доктор Широчинский!» «Это все вы сделали, дорогой пётр Поликарпович, все вы! Хотел я поблагодарить его, как хотела поблагодарить Лукаша в Беловодске!» но опять не смогла, не сумела. «Мы еще встретимся, и увидите, будем вспоминать все это как гнусный и скверный анекдот», сказал мне на прощание старый доктор. Мы не увиделись. Не дождавшись освобождения, на той же проклятой колонне умер этот хороший человек, доктор Петр Поликарпович Широчинский. Я еще оглядывалась Вдруг откуда-нибудь вынырнет Васильев и крикнет «назад!» Но вот дверь вахты с силой шваркнула, и бревенчатый чистокол скрыл от меня провожавших. Доктор Бахарев, умудрившийся сверхмыслимым образом выслать за мной специального конвоира, представлялся мне теперь магом и чародеем. Конвоир попался веселый. За то, что я едва передвигала ноги, прозвал меня старушенцей, торопил, чтобы успеть к проходящему поезду. При нашем появлении пассажиры плацкартного вагона насторожились, а когда одна из женщин обратилась к конвоиру «Можно ее, указав на меня, чайком угостить?» И тот ответил «Можно, мать, можно». В вагонной людской тесноте я со всей полнотой ощутила беспредельность российского сумбура и сердобольности. Вдоль железной дороги от станции Урдома до Колонны мы прошли чуть больше километра. Я падала с ног. Конвоир довел меня до вахты и сдал. Я уже собиралась войти в зону, но оттуда стремительными шагами вышла женщина. У ее взгляде была какая-то дежурная подозрительность и заведомое недружелюбие. Черными глазами она буквально ожгла меня. Конвоир и дежурные переглянулись и мое радужное настроение улетучилось. Проученное покупочным осмотром вольных окололагерных женщин, я уже знала, чем это бывает чревато. Колонна выглядела чистенько. От одного корпуса к другому вели аккуратные дорожки. Мне указали дорогу к бане. За несколько минут до нашего прихода в зону впустили небольшой этап. Хвост его был ориентиром. В предбанном помещении С прибывшими разбирался молодой, красивый врач Евгений Львович Петгольц. Сюда же, буквально через несколько минут, заскочил главный врач урдомского лазарета Бахарев. Оглядев поступивших больных, он вскользь бросил мне. «А, приехали, наконец!» Быстро раскидав формуляры на стопке, он отдавал распоряжение, кого куда отправить. «Я попала в группу хирургических больных». В шестиместной палате стояла свободная кровать. Подушка, одеяло и комплект белья не то что изумили, а просто озадачили. В переходе от безобразного к более или менее нормальному есть что-то безысходно горестное и обидное. Полтора года я существовала в бараках при коптилке, а тут вечером и в самом деле зажглась электрическая лампочка. Отвернувшись к стене, не шевелясь, Я лежала в чистой постели почти без мыслей. Когда в палатку открывали дверь, привычно пугалась, вдруг за мной. Это еще что? Марш на светик. Мне предписали постельный режим. Поднималась я только на перевязки и в столовую. Лишь очутившись на больничной койке, я сама поняла, как тяжело больна. На светике было не недосуг рассмотреть свои раны. Здесь...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 В лазаретном бараке было десять палат до отказа заполненных больными с переломами, увечьями, флегмонами и прочими хворями. Столовая и кухня находились тут же, в бараке. Пищу готовили две добросовестные чистюли неслышные в движениях монашки Нюра и Саша. Не помню, по какой статье они отбывали десятилетний срок. Но их деятельное начало само по себе ворочевало.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 Самая общительная, тетя Поля, сидела за спекуляцию. Проницательная, сметливая, видавшая виды, она была героем дня. Через пару недель заканчивался ее срок, и она выходила на волю. На следующее же утро после прибытия в урдому в палату зашла женщина, похожая на надзирательницу, которая пригвоздила меня взглядом у вахты. «Кто это?» — спросил я соседок по палате. Старшая операционная сестра. Ей теперь Веры Петровны величают. А была просто Верка. Охотно разъяснила тетя Поля. Я с ними обоими сидела в коряжме. С кем с обоими? Так ведь она лагерная жена главврача. Слава Богу, подумала я и удивилась. А разве доктор Бахарев тоже сидел? А как же? И он с тридцать седьмого года отрубил, что положено. По какой статье? Он за что-то политическое, просветила тетя Поля. А она бы работала кассиршей в магазине. За растрату посадили. В лагере они и сошлись. Он раньше освободился. Теперь она сюда приехала. Она баба деловая, но больно ревнивая. Действительно, отличавшаяся от целеустремленной энергией Вера Петровна была в корпусе полновластной хозяйкой. В наших...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 Как хирург и гинеколог был профессионален, талантлив, ответственен как администратор. Под его контролем находилось буквально все. Ни одна мелочь не оставалась незамеченной. Он успевал задать больному вопрос, нажать на инстанции, за так, что лазарету выделялось и нужное оборудование, и дефицитные лекарства. Главврач выглядел жизнерадостным и уверенным в себе человеком. Казалось, лагерные возможности, непонятно как, приведены во внутреннее соответствие с его реальными планами и желаниями. Лечение и лазаретная обстановка постепенно ставили меня на ноги. До полного выздоровления было не близко, но я уже бродила по корпусу. К общению с людьми не тянуло. Я пребывала в привычной для себя простации. Самопогашенность была нормой. Когда, не забывший своего обещания, доктор спросил «Принести что-нибудь, почитать?» Я неожиданно для себя ответила «Не надо пока, спасибо». Книги? Не готова была я к этому. Доктор, однако, не оставлял меня в покое. В его почти терроризирующем внимании было такое множество взаимоисключающих оттенков, что каждое его обращение ставило меня в тупик. Иногда, стоя в коридоре и выслушивая кого-нибудь из больных, он приоткрывал дверь в нашу палату и, продолжая разговор, то и дело поворачивал голову в мою сторону, давая понять, что главное для него — оглядка сюда. Тон его мог мгновенно измениться, стать чуть ли не приказным, когда он давал распоряжение «Пройдите в дежурку, помогите сестре Броне скатать постиранные бинты» или «Латынь знаете? Тогда помогите Вере Петровне обновить этикетки на бутылках с лекарствами». У нее так много обязанностей. Старшая сестра при этом поджимала губы и сухо бросала. «Развелина, делайте». Мои ненавязчивые попытки достичь в общении с ней терпимого тона решительно отвергались. Она не могла сдержать бурную, спонтанно возникшую неприязнь ко мне и всячески ее подчеркивала. Доктор делал вид, что не замечает этого и предлагал «Пусть Тамара Владиславовна разберет историю болезни. Покажи ей, как это делается». Болезненно перенося ее явную антипатию, я обрадовалась, когда однажды Вера Петровна сама обратилась ко мне. «Сможете ходить в аптеку получать лекарства?» Я накинула на больничный халат телогрейку и пошла выполнять поручение. Дверь аптеки, размещавшаяся в пристройке с другой стороны корпуса, открыл горбоносый человек с веселыми глазами и представился Абрам Матвеевич. Узнав, что я пришла за лекарствами от Веры Петровны, он даже присвистнул. «Ну-ну, заходите, это не безинтересно». Мой приход нарушил беседу небольшой компании, сидевшей в маленькой приоптичной комнатушке. «Давайте знакомиться», — сказали мне. «Присаживайтесь». «Лена». Медсестра из третьего корпуса назвалась привлекательная молодая женщина в белом халате. Двое мужчин привстали. Один показался суховатым и хмурым. Реплики другого выдавали пошловатость и недостаток ума. «Как вы расцениваете это нововведение?» не оставлял какой-то своей темы Абрам Матвеевич. «Наша вера, никому ранее не доверявшая сию акцию, вдруг присылает нового человека, а? ну «Значит, не только хитра, но и у Мишка имеется». «Пожалуйста, дайте, что выписано для корпуса. Там ждут», — пыталась я перевести разговор. «Да садитесь, садитесь, меланхолично вмешалась Лена. «Вас ведь сюда для того и прислали, чтобы вы подольше побыли в нашей компании, а вось кто-то из наших друзей начнет за вами ухаживать и опередить Филиппа». Справившись с десятком различных чувств, Я поняла, что с той своеобразным способом приглашена к дружеским отношениям. Не в добрый час, однако, постучалась я в аптеку. В определении тактических соображений Веры Петровны Лена оказалась точна. Несмотря на мои просьбы не приходить, один из сидевших тогда в аптеке, Семен Николаевич, стал навещать меня в корпусе. Вера Петровна всячески поощряла его участившиеся визиты. Человек с нагло обритой головой, в поношенном военном френче, служивший ранее в гпу а затем в НКВД, пугал меня. Его привычка пристально глядеть тяготила. «И вы, похоже, относитесь ко мне как к чуме, разве я не прав? Но я ведь к вам как к духовнику прихожу. Не прогоняйте. Мне надо исповедоваться вам. Вы должны меня выслушать. Худо мне!» — почти вымаливал семён Николаевич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 не отличавшие принципиальности от садизма, замучивал людей. Пересказывая свою подноготную, оправдывая полновластие ОГПУ исторической необходимостью, он только теперь пытался что-то понять про то, что творил. А мне, как видно, некая сверхсилой вменялось в долг всматриваться в жизнь, какой она являлась, и не сметь отгораживаться от нее своим «не могу, не хочу слушать». Выздоровевший после длительного лечения, Семен Николаевич был назначен на этап. Он просил, чтобы его не отправляли, буйствовал, сопротивлялся. Когда этапируемых погрузили в вагоны, он вскрыл себе вены. Его спасли, вернули в лазарет. Он всем был в тягость. Я про себя обрадовалась, когда, наткнувшись на него, главврач рассверепел. — У вас тут кто, родственники? — Чтобы я вас в хирургическом корпусе, больше не видел. Когда-то они сидели вместе на одной из колонн, были в приятельских отношениях, обращались друг к другу на «ты», и неожиданно такая вспышка. Прощаясь перед выходом на волю, тетя Поля оставила мне свой крашеный дощатый чемодан. Это тебе на память, чтобы не забывала тетю Полю. Не надо, тетя Поля, спасибо, мне и положить в него нечего. А ты не забежай меня. Тебе вон еще сколько годов сидеть. Будет что положить. И от сердца тебе дарю. Жалею я тебя. широколиция ширококосная, грубоватая женщина глянула остро, пронзительно, показалась вдруг мудрее умного. И сердце сжалось от ее, казалось бы, нехитрых слов. Влюбился ведь в тебя наш доктор. Ты берегись. Не очень ему верь, но дело твое серьезное. В крошечном закуточке корпуса, где разрешалось раскуривать цигарки, ходячие больные рассказывали друг другу эпизоды из своей жизни, делились обстоятельствами дел, за которые был вынесен приговор. Правда была едва отличима от легенд о собственном прошлом. Оно представало при увеличенном великолепии. В глазах при этом была загнанность и тоска. Тут же прогнозировалось будущее страны и разгадывались частные сны. Сном, приснившимся мне, я делиться ни с кем не хотела, но была им ошеломлена. Я находилась на невообразимой, нечеловеческой высоте. Внизу текли реки, раскрывая землю на треугольники и квадраты. обозначались горы, хребты. Угадывалась жизнь широко раскинувшегося города. Над этим неохватным пространством высился каркас гигантского моста. Мне непременно надо было перебраться на другую сторону. Шаг за шагом я передвигалась по металлическим краям фермы, держась за что-то похожее на перила. И вдруг, преодолев уже более половины пути, очутилась перед обрывом. Два или три фрагмента моста отсутствовали. Ступать больше было некуда, держаться за перила одними руками не было сил. Сейчас сорвусь, полечу вниз. И все исчезло, и чувства все, и ситуация пропали. Но вдруг, неожиданно, я осознала себя на другом, реально недосягаемом конце моста. Сон был необычайно захватывающий и живой, удивление от него так никогда и не прошло что за тайна крылась в той паузе, когда и сознание, и подсознание были отключены. Впрочем, в какой-то части смысл приснившегося чуда был равен факту реальной жизни. Вопреки аресту, среднеазиатским лагерям, колонне «Светик» жизнь не оборвалась. Что за непостижимая сила творила мою судьбу? Какой ангел-хранитель оберегал меня? Самым конкретным и четким желанием тех дней было одно: чтобы моя искренняя благодарность Филиппу Яковлевичу Бахареву, упование на его порядочность в корне изменили бы характер его настойчивого интереса ко мне. Это сокровенное желание порождалось не инфантильностью. Я была остра и тяжело больна не цингой. Я просто находилась в совершенно иной плоскости существования. Не появлялось даже потребности собрать себя воедино мне могли помочь лишь время и тишина на агрессивный дух лагерного быта как и напористые свойства характера врача имело собственные циклы и свою направленность в дежурство брони в неурочное время меня вызвали на осмотр в дежурке находился только бахрев как чувствуете себя жалобы есть Пройдите за ширму, я вас послушаю». «Выписывают или что-то хуже?» — сжал меня неотступный страх. «То, что хуже. Врач возжелал платы за то, что больная была признана им больной, за ухлопанные усилия на то, чтобы вырвать ее со светика. Все помертвело до бесчувствия. Воля и силы покинули меня».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 Осуждение посторонней женщины не шло ни в какое сравнение с собственным судом. Ничего не бывает мучительнее того, когда оказываешься меньшим, чем ожидал от себя. До этого мгновения силу жить давали гордость, сознание хоть какой-то нравственной состоятельности. А теперь лазейки в жизнь через женское начало для меня не существовало. Этой стихии я не была подчинена. Еще до рождения совершается обручение индивидуальной природы человека с задачей судьбы. Заносить руку на характер и целостность этого сложения нельзя. Но у Бахарева были свои соображения. В пятой палате лежит тяжелый послеоперационный больной. Возле него надо подежурить. Сможете? Спросил он на следующий день. При деле было легче.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 «Рановато, пожалуй, выписывать», — заметил один из членов комиссии. «Выпишем», — перебил его Бахарев. И не успел я освоить сказанное, как он обратился ко мне. «Оставляем вас работать в хирургическом отделении лазарета. Жить перейдете в барак медсестер». Решение было столь неожиданным, что показалось оговоркой. «Меня оставляют здесь? Я буду работать в лазарете как медсестра?»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 Про зекторской я неизменно волновалась. Усердию не было предела. Хотелось ни в чем не оплошать. Даже вспомнила многие латинские термины. И когда могла подсказать забытое кем-то из старших латинское название нерва или мускула, хваталась за это как за соломинку. Рано утром, накинув на плечи телогрейку, я перебегала в лечебный корпус, то есть барак, и оставалась там допоздна. Работы не впроворот раздача лекарств, перевязки, выполнение врачебных назначений, кормежка. Нагрузки каруселью сменяли одна другую. Рука у меня, как говорили, оказалась легкой. Я радовалась готовности, с которой больные шли ко мне на перевязку, дорожила просьбами посидеть в палате, разобраться в письмах, которые получали больные. По соседству с медицинским общежитием жили счетные работники колонны. Преимущественно это были женщины, сидевшие с 37-го года. Ко мне они отнеслись более чем дружелюбно, хотя я для них была человеком из другого лагерного набора и поколения, не прошедшего их кошмара. О порядке 37-го года они рассказывали нечасто. Если уж кто-то начинал ворошить прошлое, репликами, добавлениями участвовали и остальные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 более основательное жилье и вышки, рыли колодцы, кормили собой тучи москитов и комаров, и здесь же хоронили людей, не вынеших надругательства. Первыми гибли те, кто до 37-го года сидел над научными трудами, кто был мозгом своей страны и не умел держать топор или пилу, гибли от болезни, грязи и холода, от непосильной работы. От этих рассказов нередко волосы вставали дыбом, и весь этот ужас размещался в реальной истории государства. Что они прошли? Как могли это вынести? Как уцелели? Меня притягивала к этим женщинам атмосфера общности и мудрости их отношений. На беседы и здесь почитались роскошью. Едва человек заканчивал работу, как тут же устремлялся в барак, к своему месту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 на откупе их разумения находилось все лагерное производство часто дело решал даже не профессионализм а просто разносторонняя одаренность человека на какую нибудь пригодную специальность переучивались журналисты инженеры педагоги всеобщей симпатией на колонне пользовался шестидети летний матвей ильич о котором говорили кремлевский работник чем он занимался в прошлом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 и с постановлением не освобождать до особого распоряжения. Вскоре после начала моей работы в хирургическом отделении как-то под вечер он зашел в корпус. Не мог отказать себе в удовольствии прийти и познакомиться с той, которую здесь так старательно прячут. Я игривый тон не подхватила. Возникла некоторая неловкость. И как раз в этот момент мы оба услышали голос Филиппа Яковлевича. На лице гостя обозначился самый неподдельный испуг. Он по-мальчишески беспомощно метнулся и спрятался за дверь. А у меня при внезапном появлении главврача, по словам очевидцев, всегда отливала кровь от сердца. Я остановилась белая как стена. Ни один человек в жизни ни до, ни после такой реакции во мне не вызывал. Когда доктор, взяв то, зачем забегал, удалился,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 глинища которых были сострочены из кусков старых одеял. носила их долго-долго, благословляя Матвея Ильича потеплевшим сердцем. Сам ты еще не очень разобрался, кто и что ты есть, а у человечества припасены души, именно на первых порах готовые помочь со всей безоглядностью. Тем они и подсказывают, каким тебе положено стать, дабы соответствовать Божьему промыслу. Не раз во время пребывания на Урдомской колонне Матвей Ильич подкидывал мне и хлебную надбавку. Как будто невзначай, с проказливо виноватой улыбкой протянул однажды сверток со сливочным маслом. И от такого подарка сбежала. Он вручил его броне. «В рационе зеков масла нет, а от вохровцев не убудет», пытался он отвести от смущающих мыслей. Роня уже давно сменила свое верноподданство Вере Петровне на преданность мне. Мы с ней руками отщипывали кусочки масла и буквально заглатывали его, не переставая изумляться его вкусу. Я не забывала о тех, с кем обменялась клятвой на светике. Тамару Тимофеевичеву отправили в лазарет еще при мне. А что с Наташей? Спросить у Филиппа Яковлевича я не решалась, но поделилась своей тревогой с матвеем ильичом и тогда он сам попросил доктора разузнать о наташе подосадовав на меня за недоверие тот разузнал наташа находилась на одной из колонн этого же отделения была там хорошо устроена и предложение перевести ее сюда отклонило до худших времен мы с ней встретились позже дружба же с матвеем ильичом не прерывалась и тогда когда Мое место пребывания изменилось. Мы переписывались. В одном из писем он поделился. Встретил хорошую женщину, привязался к ней, был счастлив. Недолго. Освобождение из лагеря Матвей Ильич не дождался, умер на Урдомской колонне. Женщина, о которой он писал, оказалась верным человеком. Она похоронила Матвея Ильича возле колонны на высоком холме. Когда бы я потом не проезжала эти места, днем ли, ночью ли, как на пост выходила к вагонному окну, пытаясь разглядеть крест на могиле внимательного, великодушного друга. Наступила зима. Легкий и сухой, прокаленные где-то в вышине стужей снежок, сменили сырые лохматые хлопья. Снег все падал и падал, будто возымел намерение засыпать все лагерные постройки и все живое. Утром, чтобы обозначить дорожки, ведущие от барака к бараку, работали все скопом. Сугробы выше человеческого роста перекрывали вид колючих заграждений, в них уютно глохли людские голоса. Было ясное солнечное утро, выйдя с летучки, доктор Петт запустил в меня снежком, я в Лену, с которой подружилась после знакомства в аптеке, затем все вместе, в медбрата из шестого корпуса Симона. Вышедшему следом Филиппу Яковлевичу, как вольно-наемному начальнику, присоединяться нам было не к лицу. Он остановился и взглядом, полыхавшим от возмущения, велял немедленно прекратить игру. Оживление в таких случаях исчезало. Я постоянно спотыкалась о свое душевное неблагополучие. В отношении Филиппа Яковлевича ко мне, правда, многое изменилось. Ощутив мое внутреннее сопротивление, он, желая вернуть доверие, держался ровно, даже обходительно. На взгляд его и при этом неизменно выражал некую сверхнаполненность чувств, едва ли не обожание. Всё это походило на осаду, и держало в напряжении. Перенасыщенная атмосфера сковывала. И все же я в одиночку про себя переживала тогда счастье возрождения. Я находилась в нормальной среде, Труд был, человеческий, голод не томил. Общежитие медсестер всего на восемь коек, белый халат, полученный для работы, достаток воды, умывальник, кусочек мыла, которым в любую минуту можно было намылить руки, не переставали радовать. Все, что я видела и слышала, воспринималось ярко и сильно. В барачной печи трещали дрова, за окном мороз, в огне и холоде была жизнь. Никогда ранее я не видела, чтобы сумерки были такими синими, а серые рассветы так затаенно и дразняще обещали день, хлеб и жизнь. Под небольшой горой мимо колонны осельвали дорогу поезда. Их натужные гудки возвещали о том, что они одолевают пространство. Ощущая себя площадью, снятой в наем жизнью, где она сама себе была главой и творцом, я не могла умерить ни взволнованность, ни тоску. На лазаретной урдомской колонне завязалось не одно знакомство, перешедшее затем в дружбу, сумевшую выдержать все, что случилось потом. По вечерам на колонне кто-то играл на скрипке. Кто это играет? Симон, медбрат из шестого корпуса. Он музыкант? Нет, журналист. Москвич. Убежденный холостяк. А скрипка откуда? Друзья прислали. Симон был человек иронический. Сам про себя говорил: "Знаю, что показательно некрасив, но уж поверьте на слово, не глуп, право". И в глазах появлялись смешинки. У него, как когда-то у Наташи, и возникла однажды идея сбить концерт. Он пришел ко мне в корпус. Капа Догадаева станцует испанский танец. Я буду играть на скрипке. Павел Иванович на ложках. Из-за зоны обещали на вечер принести баян, на нем сыграет Сергей. А вы? А я ничего не умею. Прочтите какую-нибудь басню. Ну, пожалуйста. После концерта на Светике боялась, но все же дала себя уговорить. Хорошо, попробую. Только однажды в Беловодске я прочла со сцены рассказ Елены Каноненко «Жена». Та женщина из рассказа, бросившаяся к искалеченному мужу, видно, чего-то не докричала во мне. Газетные вырезки с текстом не было, при обыске вохровцы уничтожили ее, выручила память. Трусила я перед концертом невероятно. Вся из взорванных и разлетевшихся в разные стороны частей я на сцене почувствовала себя слитой воедино. Многие плакали. Меня превозносили. Слушайте, это не шутка. Вы просто талант. С Таней Мироненко мы стали друзьями позже, года через четыре после встречи в урдоме. Но и там ее поддержка не раз выручала. Худая, смоглая зеленоглазая, с прямой челкой. Таня казалась мне очень строгой и ни на кого не похожей. Она работала в лаборатории вместе с доктором С. К ее собственному определению — Она переживала тогда счастливую пору своей жизни. Ее и доктора С. связывало глубокое чувство и взаимопонимание. Они умно обходились с этим достоянием. На людях были сдержаны и официальны друг с другом. Однажды, когда я собиралась закапать больному в глаза назначенные ему капли, какое-то странное чувство остановило мою руку. Последнюю секунду я отвела пипетку. В сильнейшем замешательстве бросилась в лабораторию к Тане. таня не знаю, но мне вдруг показалось, что в этой бутылке не то лекарство, что тут написано. Цвет какой-то не тот. Не то, подтвердила она мою догадку, проверив. Могли быть серьезные осложнения. Как можно, ведь назвать все своими именами казалось немыслимым. Выходит, можно. И Таня стала меня наставлять. Никому ни слова. Особенно ей. Поняли? скажите вере петровне что нечаянно разбили бутылочку с каплями. Ни словом, ни взглядом не должны выдать, что догадались о подлоге. Хорошо поняли? Мне казалось, лучше объясниться с Верой Петровной. Поговорить, но замораживала сама мысль о том, что она решилась за счет больного расправиться со мной. Но никаких «но». Дальновидность совета тогда была не в пору, но я ему подчинилась. Направляясь на следующий день в ту же лабораторию за результатами анализов, среди ожидавших у двери больных я внезапно увидела того самого Васильева, начальника КВЧ Сосветика, который олицетворял для меня не только лагерную скверну, но и негодяйство в целом. Как он здесь очутился? Что ему надо?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 Завтра плановая операция. Будете на ней присутствовать, обратился он ко мне. Вам надо учиться. Постарайтесь внимательно смотреть, как Вера Петровна будет подавать инструменты. Я была взволнована, только и вообразить не могла, чем для меня обернется этот желанный грядущий день. Под диктовку Веры Петровны на следующее утро я приступила к выполнению первейших обязанностей операционной сестры. По всем правилам мыла руки,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 Я слушал отрывистые приказания Филиппа Яковлевича. Скальпель, зажим, пинцет. Вера Петровна тут же подавала то, что требовалось. Счастье не замечать обилие крови, пытаясь перемочь дурноту, я целенаправленно смотрела только на столик с инструментами. Но внимание раздвоилось. Последней мыслью было, надо подойти к подоконнику, опереться. Так и не дойдя до него, я потеряла сознание. Очнулась уже предоперационной. Первым чувством был стыд, не выдержала, не оправдала. Еще больше стало не по себе, когда на лицах выходивших с операцией врачей увидела не улыбку, соотносимую с обстоятельствами, а скорее ухмылку, смысла которой не улавливала. Находившаяся рядом броня объяснила. «Вы потеряли сознание. Доктор Петт бросился вам помочь, хотел вас вынести из операционной». А Филипп Яковлевич закричал «Не троньте ее!». Тот растерялся, спросил «А как же?». А доктор в ответ «Пусть кто-нибудь другой не вы!». Выслушав броню, я помертвела от чувства позора. Почему в моей жизни все так обостренно, уродливо и безобразно? Господи, почему? Однако это было лишь начало. Едва больного вывезли из операционной, как оттуда же... Раздался не крик, а виск вера Петровны. Она материлась. Угрозы сыпались одна за другой. «Чтобы сию минуту немедленно этой сволочи, этой стервы не было на колонне. Сейчас же! Отправь ее сию же минуту, иначе я тебя засажу за решетку. Окажешься там вместе с ней!» «Сволочь? Стерва? Это я?» В горячке, не помню себя, я шагнула в операционную пасть. «Да!» «Отправьте меня отсюда! Отправьте немедленно! Пожалуйста, отправьте! Прошу!» Слышал я свой сдавленный шепот. О таком безысходном стыде, как прежде, о беловодском ужасе с блатнячками, я и помыслить не могла. Прошло несколько часов, я лежала в бараке на своей койке. Пришла Таня. «У нас в лаборатории сидит эта хвороба. Просила, чтобы я привела вас. Хочет поговорить с вами». Не могу, не хочу. Надо, встаньте, это надо. Не пойти, сделать что-то по-своему, не так, как хочет она или он, но поднялась. смирно насидевшая в лаборатории Вера Петровна, не имела, казалось, ни малейшего отношения к недавно визжавшей и сквернословившей. Как всегда, громоздя слова одно на другое, она затараторила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 Я отдавала себе в этом отчет, но я была не в силах разобраться до конца с «да» и «но». «Дороже вас у меня нет никого на свете», — продолжал голос. «Сегодня я это понял. Отправьте меня, пожалуйста, отсюда». «Вы действительно этого хотите?» «Да, действительно хочу». «Ты понимаете, что вас ожидает?» «Понимаю». «Что ж...»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 не могла так же. К утру следующего дня ничего не улеглось. Я не могла думать о предстоящей встрече ни с ним, ни с ней. Жизнь была не мила. Куда-то надо было деться, переместиться, но хода в другое измерение я тогда еще не находила, и покидать что-то постоянное не решалось. Какими бы добрыми ни были отношения с некоторыми из людей на колонне, дружбой это считаться не могло.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 Я давно была бы в свалочной яме. Человек не смеет такое забывать. «Скажите, чтобы Филипп Яковлевич зашел сюда?» — попросила я Лену. Я видела, он почти бежал к корпусу. Встав на колени, за что-то благодарил. Меня постоянно сторожила болезненная неуверенность. Но в тот момент, вопреки здравому смыслу, я поверила. Этот человек вправду любит меня. Это нелепо, странно, но это так. Более того, в вольном и неуемном я опознала такого же внутренне зябнущего человека. Не забывая вызова за ширму, пережитого унижения, была теперь сбита с толку острой жалостью к нему. Зачем и откуда она явилась? Показалось или вправду пришло некое чувство обретения друга, мужчины, заступника?